Бледная дама в очках еще более побледнела. У них старая интрига, она еще в девушках. «Я догадалась», – перебила молоденькая дама и отошла по случаю начала французской кадрили. «Посмотрите, как счастлив Бахтияров, заметила она своему кавалеру, очень еще молодому человеку, но с замечательно решительную наружностью. «Именно», – подтвердил тот, – Он даже перестал кисло улыбаться. Молодой человек, постоянно сердившийся на Бахтиярова за то, что на том всегда был фраг самой последней моды, придя в буфет и решительно бросившись на диван, сказал сопровождавшему его приятелю армейскому офицеру. «Как эти господа не умеют себя выдержать? А что?» – спросил тот, безбожно затягиваясь изделием Жукова. Мрачный Бахтиаров целую кадриль, как аркадский пастушок, любезничал своею дамою. «Он танцевал с Лизаветой Васильевной Масуровой», — отвечал офицер, имевший необыкновенную способность знать имена и фамилии всех, даже незнакомых ему дам. Офицер, выйдя в залу, стал около другого офицера, тоже своего приятеля. Сей последний, увидев проходившую мимо их Лизавету Васильевну, заметил. «Посмотри-ка, брат, какие плечи-то! Того!» «Нет, брат, тут не того! Занята вакансия! А кто? Да Бахтиаров! Ну, так уж, конечно, не того!» Между тем, Бахтиаров действительно вел себя как-то странно и совершенно не по-прежнему. В лице его не было уже обычной холодности и невнимания, которую он оказывал ко всем городским дамам, и в которых, впрочем, был, как говорили в свете, очень счастлив. Всю первую фигуру сохранял он какое-то почтительное молчание. Лизавета Васильевна тоже молчала и беспрестанно взглядывала на брата. В половине кадрили Павел, наконец, взглянув на сестру, и увидев, что она танцует с Бахтиаровым, тотчас встал, быстро подошел к танцующим и сел невдалеке от них. В это время Бахтиаров заговорил. «Я не могу еще опомниться», — начал он, «я так неожиданно вас увидел, так поражен был». «Мы года четыре с вами не видались», — перебила Елизавета Васильевна. Бахтияров несколько смешался. — Ваш супруг здесь? — спросил он. — Он остался дома, я с братом. — Боже мой, как я вас давно не видал! — начал было Бахтиаров прежним тоном. Лизавета Васильевна прежде времени отошла делать соло. — Вы несправедливы ко мне, — продолжал он одушевляясь. — Мало того, вы были жестоки ко мне. — Поль, подержи мой веер сказала Лизавета Васильевна, обращаясь к Павлу. «Это ваш брат?» «Да». И она снова отошла. Бахтиаров с досады начал щипать усы. «Вы позволите мне быть у вас?» – спросил он, увидя Лизавету Васильевну в последней фигуре на другую сторону от брата. Молодая женщина несколько колебалась. Это от вас зависит, отвечала она. Кадриль кончилась. Поедем, Лиза, сказал тихо Павел. Поедем, отвечала молодая женщина. Позвольте вас пригласить на мазурку. Извините, сударь, я ухожу. Но идем, Павел. Лизавета Васильевна вышла с братом. Бахтиаров, расстроенный, снова встал у колонны. «Вы верно скучаете, не видя одной особы», — сказала бледная дама в очках, проходя мимо его с молоденькую дамою. «Гораздо менее, чем видя другую особу», — отвечал Бахтиаров. Постояв еще несколько времени, он ушел в бильярдную и сел между зрителями на диван. Ему, видно, было очень скучно. Около бильярда ходили двое игроков. Один из них был, как кажется, человек солидный и немного сердитый на вид. Другой? Другой был наш старый знакомый Масуров.